Затюкали торопливо топоры, готовя виселицы. Со всех сторон казаки сносили добычу к одному месту, на берег, чтобы потом все подуванить. Но с этой стороны их ждало большое разочарование. У рядовой голоты не нашли почти ничего, кроме оружия, а у других сущие пустяки. Все было своевременно пропита. Даже у тамана не нашли тех богатств, которых ожидали. И все решили, зарыл стервец. Надо будет в Черкасске пытать как следует, чтобы открыл где эти богатства его. «Все казакам роздал», — хмуро отвечал Степан на вопрос Корнила об этом. Это было похоже на правду, но верить не хотелось. Не такой это хлопец, чтобы так уж все и раздать. Но Степан не отвечал на приставание ничего». Костяной царьград Корнила приказал особенно беречь, можно будет переслать великому государю, он, сказывает, охотник до таких гостинцев. Трошка балала что-то услужливо крутился вокруг Корнилы, тот старался не глядеть на него. И вот когда над бескрайней зазеленевшей степью радостно засияла заря и загомонила вечерним весенним влюбленным шумом всякая птица на воде, В камышах, в степи, в чистом небе, четкими черными линиями проступили угловатые, тяжелые, неуклюжие виселицы. И тихо качал душистый ветер степной заготовленные петли. Связанные пленные изнывали душой в смертной тоске и от ужаса мочились под себя — И недоумевали, ведь за волей пришли они на тихий дон. Как же это случилось, что вместо воли желанной нашли они тут только петлю поганую? Ну, с усилием вздохнув, строго проговорил корнила надо кончать. И первым делом надо, ребята, того колдуна ихнего извести, который пушки их заговорил, окреп он голосом. «Степан, казаки, вот он, колдун этот!» — указал он вдруг на побелевшего трошку балалу. «И недорого взял, чтобы воды в затравке загодя налить. Но такие колдуны и нам в Черкасске не надобны!» «Эй, ребята!» — крикнул он молодятине. «Первая петля колдуну, бери его!» Молодятина бросилась на трошку, его смяли и поволокли под ближайшую виселицу. Он мочил, визжал, кусался, но ничто не помогло, и со связанными назад руками его легко вздернули под перекладину. Несколько судорог, сухая и глупая головенка его опустилась на грудь, и он стих. И среди воплей, криков, проклятий Богу, обманщику Степану, богатеем жизни, всему, слез визга, один за другим висли воры под высокими перекладинами над розово-золотой гладью тихого дона. И были они длинны, черны, страшны, и среди этой безбрежности степи и неба казались маленькими-маленькими, совсем как дети или мухи. Молодой месяц четко выступил на светлом еще небе, и затеплилась лампадкой кроткой серебряная Венера, звезда пастухов степных. И когда повис последний, их было до четырехсот, казаки прошли готовые уже могили для их товарищей, павших в бою с ворами. Их было совсем немного, и обнажили головы, и по суровым губам, Обижала молитва невнятно и глухо зашумела, скатываясь вниз сырая земля, казаки истово крестились. но опять вздохнув, точно под тяжестью какой, проговорил Корнила. А теперь запаливай со всех концов палатки ихней и айда до дому. Часть казаков в серебристых сумерках догруживала добычу в челны, а молодежь с одушевлением рассыпалась по городку. И закурились дымки, и забегали огоньки, и поднялись в тихое ночное небо золотые столпы пламени. Во, важно, любовались казаки огнем. Ишь, разливается как. Потом он суховей, что хош высушит, ишь, как забирает. Вода, берега, небо, тихие трупы удавленных, челны, оружие. Все стало золотым и розовым, как в сказке какой волшебной. И быстро отваливали один за другим казачьи челны от берега, но долго еще светило им пламя горевшего кагальника».